Не случайно, что сейчас здоровья мало, нервы плохи. А когда спрашивают, какие у вас награды, стесняюсь признаться, что нет у меня наград, что не успели меня наградить. И, может быть, потому не успели, что много нас было на войне, и каждый на совесть делал доставшийся ему на войне дело. А разве можно было наградить всех? Есть у нас награда 9 мая. Война забрала у меня всё. Не могу спокойно слышать, когда Валентина Толкунова поёт. Мой милый, если б не было войны. Мой дорогой человек погиб на войне, 26-летний майор-артиллерист. Скоро будет 40 лет, как он погиб. Но не проходит дня, чтобы я не вспоминала о нем. Тысячу раз засыпала на мокрой подушке. Тысячу раз. За годы войны ни один праздник не запомнила. Не помню даже Нового года. Ни 41-го, ни 42-го, ни 43-го, ни 44-го. Только 45-й помню. Вера Максимовна Берестова, лейтенант медслужбы От первого и до последнего дня я была на фронте В 41-м выходила из окружения, в 42-м участвовала в изюм Бервенковской операции Потом с первого и до последнего дня переправляла из Сталинграда раненых под обстрелом И под бомбежками на баржах, на катерах, по тонкому льду на собаках Закончила свой военный путь в Кёнигсберге Была ранена, один раз тонула в Волге Выплыла, да еще раненого вытащила. Но детей после того, как побывала подо льдом, иметь не могла. Кончилась война, надо было строить жизнь, строить страну. Поехала в Сибирь. И под Иркутском, на пустом месте, строила замечательный город Ангарск. Сейчас в нем уже по 300 тысяч человек, а когда я приехала, было две палатки. Вырастили мы с мужем пасынка, а потом двух маленьких девочек, послевоенных сирот, привела из детдома. Теперь они взрослые, получили все образования, у нас уже пять внуков, всем я мама и бабушка. А разве может человек иметь одно сердце для ненависти, второе для любви? Одно сердце было у женщины. Помнит об этом и минчанка Тамара Степановна Умнягина. Об этом и о многом другом. Маленькая, вся такая домашняя, и в то же время не человек, а открытый нерв. Ей с ее поэтической, очень чуткой натурой было еще труднее, чем другим. Может быть, потому чувство отдалённости от прошлого нет, вспоминая всё время повторяет. От этой картины и сегодня можно сойти с ума. Проходило 2-3 года войны, и многих женщин не удивляли страшные вещи. Она не могла привыкнуть и до сих пор не может. Я уже немало знала и слышала от них и поэтического, и страшного, но так как рассказывает она, забыть не могу. Это была одна из редких рассказчиц. Тамара Степановна Умнягина, гвардии младший сержант, санинструктор. Вот помню, что прибежала я в военкомат. Юбочка у меня из рогожки, на ногах прорезиновые белые тапочки, а не как туфельки с застежкой. Это была мода из мод. Вот на мне эта юбочка, тапочки попросилась на фронт, направили. Пришла в часть, это стрелковая дивизия. Она под Минском стояла, а мне говорят, что не надо, мол, стыдно мужчинам, что семнадцатилетние девчонки будут воевать. И в таком духе, что врага скоро разобьём, иди, девочка, к маме. Я, конечно, расстроилась, что не берут на войну. И что я делаю? Добиваюсь к начальнику штаба, а у него сидит тот полковник, который мне отказал. И я говорю: "Товарищ начальник, ещё выше разрешите не послушаться товарища полковника. Я всё равно домой не вернусь, буду с вами отступать. Куда я пойду? Немцы уже близко". Так меня все и звали потом, товарищ начальник еще выше. Это был седьмой день войны, стали мы отступать. Скоро кровью умылись, раненых было очень много, но они такие тихие были. Они так терпели, они так хотели жить. Никто не верил, что война будет так долго, ждали, вот-вот кончится. Помню, у меня все пропитывалось кровью, до-до-до. Тапочки мои порвались, уже шла босиком. Что я видела? Под Могилёвым бомбят станцию, и там состав с детьми. Их стали выбрасывать в окна вагонов маленькие дети, 3-4 годика. Недалеко лес, вот они бегут в тот лес. Тут же пошли танки, и танки пошли по детям. Ничего от этих детей не осталось. От этой картины и сегодня можно сойти с ума. Потом попала наша часть в окружение. У меня столько раненых, а ни одна машина не хочет останавливаться. Тогда один раненый лейтенант даёт мне свой пистолет. Умеешь стрелять? Откуда я умею? Я только вижу, как стреляют. Но я взяла пистолет и пошла на дорогу останавливать машины. Там я первый раз выругалась. Раненых на руках не можем забрать. Они просят: "Ребята, добейте, не оставляйте нас так". Но самое страшное было впереди. Самое страшное это Сталинград. Какое там поле боя? Это город, улицы, дома, подвалы. Попробуй вытащить оттуда раненого. У меня тело было в сплошной синяк. И брюки у меня все в крови. Старшина нам говорит: "Девочки, больше нет брюк, и не просите". А у нас брюки все в крови. Засохнут и стоят. От крахмала так не стоят, как от крови. Порезаться можно. Пятнышка чистого нет. Весной сдавать нечего. Горело всё. На Волге, например, горела даже вода. Даже зимой река не замерзала, а горела. Всё горело. В Сталинграде не было ни одного грамма земли, не пропитанного человеческой кровью. Прибывают пополнения, молодые такие, красивые ребята, и через день-два все погибают, никого нет. Я уже начинала бояться новых людей, боялась их запоминать, их лица, их разговоры, потому что вот они приехали, и вот их уже нет. Это уже 42-й год, самый тяжелый, самый трудный момент. Был случай, когда из 300 человек нас осталось к концу дня 10. И когда нас столько осталось... Когда стихло, мы стали целоваться, плакать, что мы вдруг живы. На твоих глазах человек умирает, и ты знаешь, видишь, что ничем не можешь ему помочь. У него минуты остались. Целуешь его, гладишь его, ласковые слова ему говоришь, прощаешься с ним. Но ничем ты ему больше не можешь помочь. Эти лица у меня вот и сейчас в памяти. Я вижу их всех, всех ребят. Почему-то вот те годы прошли, я хоть бы кого-то забыть. хотела хотя бы одно лицо ведь никого не забыла всех помню всех вижу плачет нам хотелось самим им могилки сделать своими руками но это тоже не всегда получалось мы уходили а они оставались бывало забинтуешь всю голову а он у тебя под бинтами умер и его хоронят забинтованной головой другой если он на поле боя погиб он хотя бы в небо смотрел или умирает и просит закронь мне глаза сестричка только аккуратно А этого всего забинтованного, как в пелёнотово, в могилу кладут. Город разрушен, дома это так страшно, но когда люди лежат, молодые мужчины, казалось, что сил уже нет, что больше, чем на 5 минут их у тебя уже не хватит. Март, первая вода под ногами, валенки надевать нельзя, а я натянулы пошла, целый день в них ползала. К вечеру стали такие мокрые, что не могла их снять, пришлось резать, и не заболела. «Когда в Сталинграде кончилось все, нам дали задание вывозить самых тяжелых раненых на пароходах. В баржах, в Казань, в Горький. Это уже весна, март, апрель. Но столько еще находили раненых, они были в земле, окопах, землянках, подвалах. Их было так много, я вам передать не могу, это был ужас. Мы всегда думали, когда выносили раненых с поля боя, что их уже не осталось, что отправили всех, что в Сталинграде в самом их нет». А когда бои кончились, то их оказалось столько, что не верилось. На том параходе, где я ехала, были люди без рук, без ног, сотни заболевших туберкулёзом. Они не только физически себя потеряли, они страдали душевно, переживали. Мы должны были их лечить, уговаривать ласковыми словами, успокаивать улыбкой. Когда нас посылали с ними, то говорили, что вот отдохнёте, мол, от боёв. Это как бы даже благодарность в поощрение было. А оказалось, что это даже страшнее, чем сталинградские бои. Там с поля боя ты вытащила человека, оказала ему какую-то помощь, отдала, у тебя уверенность, что всё теперь хорошо, что его увезли, идёшь, ползёшь за следующим. А тут всё время на твоих глазах. Там они хотят жить, они рвутся жить. Скорее, сестричка, скорее, милая. И тут они отказываются кушать, хотят умереть. Они сбрасывались с парахода Мы их сторожили. Я возле одного капитана даже ночами сидела. У него не было обеих рук, он хотел с собой покончить. И один раз другую сестричку не предупредила. На несколько минут вышла, и он бросился за борт. Привезли мы их в Усолье, это под Пермью. Там уже стояли новые чистенькие домики, все специально для них, как пионерский лагерь. Мы их несем, а они землю зубами рвут. Кажется, ну взяла бы любого в мужья, на руках бы его носила. Возвращаемся на параходе назад, пусты, отдохнуть можно, а мы не спим. Девчонки лежат, лежат, а потом, как завоют, мы сидели и каждый день писали им письма. Распределили, кто кому пишет, чтобы им хотя бы немного было легче. И вот такая мелочь. Я после этой поездки стала прятать в бою свои ноги и лицо. У меня были красивые ноги, я так боялась, что их изуродуют и лицо. Вот такая мелочь. После войны я несколько лет не могла отделаться от запаха крови. Он преследовал меня долго-долго. Стану стирать бельё, слышу этот запах, стану варить обед, опять слышу. Подарил мне кто-то красную блузочку. А тогда это была такая редкость, материала не хватало, но я её носить не смогла. Что она красная. Вот этот цвет я воспринимать не могла. Не могла ходить в магазины, в мясные отделы. У меня муж ходил за мясом. А летом совсем не могла оставаться в городе. Старалась хоть куда-то уехать. Как только летом, мне кажется, что сейчас начнётся война. Когда солнце нагревало всё, деревья, дома, асфальт, всё это запахи мела. Всё пахло для меня кровью. Что бы я ни ела, ни пила, не могла отделаться от этого запаха. Даже чистое бельё, постель, а оно мне кровью пахнет. И тут уже в мою память врываются другие рассказы о том, как война не кончилась. Днями войны, как она ещё долго жила в человеческой душе. Мария Яковлевна Ежова, гвардии лейтенант, командир санвзвода. Я попросилась на передовую сразу с поезда. Шла часть я к ней. В то время у меня было такое понятие, что с передовой я хоть на день, но раньше домой приду, чем из тыла. Маму дома оставила, наши девчата и сейчас вспоминают. Она не хотела в санроде быть. И правда, приду в Сан-Роту, помоюсь, бельё какое-то возьму и обратно в свой окоп. О себе не думала, ползёшь, бежишь, вот только запах крови. К запаху крови я привыкнуть не могла. После войны в родильном отделении акушеркой работала и не смогла долго. У меня аллергия к запаху крови. Просто не принимал её организм. Столько я этой крови на войне видела, что больше уже не могла. Больше организм её не принимал. Ушла из родилки. Ушла на скорую помощь. У меня крапивница была, задыхалась. Была Исааковна Эпштейн, младший сержант, снайпер. После войны в Минске пустили первый трамвай, и я в этом трамвае ехала. И вдруг трамвай остановился, все кричат, женщины плачут, человека убило, человека убило. А я одна сижу в вагоне. Я понять не могу, почему плачут. У меня не было такого чувства, что это страшно. Столько трупов недавно видела. Я не реагировала. А потом вернулось это чувство, опять стало страшно, если увижу мё르того человека. Где-то через год ко мне это чувство вернулось. Я стала нормальная. Но вернёмся к рассказу Тамары Степановны Умягиной. Он ещё далеко не окончен, хотя она уже говорит о майских днях сорок пятого. Майские дни сорок пятого. Помнишь, что мы много фотографировались, были очень счастливые. 9 мая все кричат: победа, победа, не верится. А что делать теперь? Как же кончилось? А что делать теперь? Стреляют, что у кого есть, из того стреляют. Сейчас же прекратить стрелять, приказал командир. Всё равно патроны останутся, зачем они? Не доумевали мы. Чтобы кто не говорил: "Я слышала одно слово победа". Вдруг страшно захотелось жить. А как красиво мы все начнём сейчас жить. На деле Все свои награды и попросила, чтобы меня сфотографировали. Почему-то ходила среди цветов, сфотографировалась в какой-то клумбе. 7 июня у меня было счастье, была моя свадьба. Часть устроила нам большой праздник. Мужа я знала давно, он был капитаном, командовал ротой. Мы с ним поклялись, если останемся жить, то поженимся после войны. Дали нам месяц отпуска. Мы поехали в Кинешиму, это Иванская область. и к его родителям. Я ехала к героине, я никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. Мы же столько прошли, столько спасли матерям детей, женам мужей. И вдруг я узнала оскорбление, я услышала обидные слова. До этого же, кроме как сестричка родная, сестричка дорогая, ничего другого не слышала. Я не какая-нибудь была, я была красивенькая, чистенькая. Сели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет. На ком ты женился на фронтовой? У тебя же две младшие сестры, кто их теперь замуж-то возьмёт? И сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочется. Представляете, привезла я пластиночку, очень любила её. Там были такие слова: "Тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить". Это о фронтовой девушке. Я её поставила, старшая сестра подошла и на моих глазах разбила ему: "У вас нет таких прав". Они уничтожили все мои фронтовые фотографии. Питались тогда по литерам. Мы с мужем сложили свои литеры и поехали их отоваривать. Пришли, это склад специальный. Там уже очередь. Мы стали и ждём. И вот подходит моя очередь, как вдруг мужчина, что за прилавком, перескакивает через него и ко мне целовать меня, обнимать и кричит: "Ребята, ребята, я её нашёл, я её увидел". Так хотел встретить, так хотел найти. Ребята, это она меня спасла. И муж мой рядом стоит, а это раненый, я его из огня вытащила. Он меня запомнил, а я? Разве я всех запомню? Их столько было. Другой раз на вокзале инвалида встретил. Сестра узнал и плачет. Думал, встречу на колене стану. А ноги одной у него нет. Хватило нам фронтовым девчонкам, и после войны хватило. Как-то оставили нас не защитили. На фронте по-другому было. Ползёшь, осколок или пуля, ребята прикроют. Ложись, сестричка, и сам на тебя падает, собой закрывает, и пулю же его. Он мёртвый или раненый, меня три раза так спасали. А искинишь мы, мы вернулись в часть. Приезжаем и узнаём, что наша часть не расформировывается, что мы будем разминировать поля. Колхозам надо дать землю. Для всех война кончилась, а для сапёров ещё продолжалась. А матери уже знают, что победа, и травы стоят высокие-высокие. Оно всё постарело за войну, а кругом мины, бомбы, но людям нужна земля, и мы торопились. И каждый день погибают твои товарищи. Каждый день после войны нужно было хоронить. Так много людей мы оставили там в полях. Было и так. Уже сдадим землю колхозу. Пойдёт трактор, где-то одна мина осталась. Были и противотанковые, и трактор взрывается, и тракторист взрывается. А тракторов-то не так-то много. И видеть эти вот слёзы в деревне уже после войны, бабы ревут, мужики ревут. Помню, был у нас солдат. Под старой Руссой забыла деревню. Он был сам оттуда. Пошёл разминировать свой колхоз, своё поле, и там погиб. Вот эта деревня там его хоронила. Он всю войну провоевал, всю войну прошёл, а после войны погиб на своей родине, на родном поле. Я как только стану рассказывать, как переболею. Рассказываю вам, а у меня внутри студень, всё дрожит. Снова всё вижу, представляю, как лежат убитые, у них рты раскрыты, кишки вывернуты. Дров меньше видела, чем убитых. Меня приглашает молодёжь. Не могу, миленькая, не хочу. Один раз пошла в медучилище, зашла, увидела белые халатики, и мне плохо стало. Второй раз за мной заехали. Машина пришла, доехала я до какой-то остановки, говорю: "Поворачивайте назад, мне плохо". а я начала думать, что рассказывать буду. И все вспомнила. На войне ребята говорили, умирать так с Тамарой, с ней и на том свете весело будет. Я говорю это к тому, что я боевая была, сильная, а как война кончилась, сразу как отрезала. Не могу. Кино, книги, все равно там нет того, что мы видели. Я нигде не читала, как страшно на войне бывает. Как страшно, особенно в рукопашной, что заикаешься, Несколько дней слово выговорить правильно не можешь. Разве это поймёт тот, кто там не был? Другие как-то могут, рассказывают. Это надо, это тоже подвиг. А я не могу. Я болею сразу, начиная день победы. Я жду этот день и боюсь его. Несколько месяцев специально собираю бельё, чтобы много было белья, и целый день стираю. Я должна быть чем-то занята. Я должна весь день что-то делать. А когда мы встречаемся, Нам носовых платков не хватает. Вот что такое наши фронтовые встречи. И спросите меня, так я вам скажу, что не могу видеть, как дети играют в войну. Это переворачивает душу. Я никогда не дарила детям военных игрушек. Ни своим, ни чужим детям душа была против. У вас дочь и внучка, вы им рассказываете о войне? Мы жалели своих детей. Они росли, мало зная о тех ужасах, которые нам пришлось пережить. А тут хочу признаться, что мы, например, моё поколение, не были заласканными и нежными, перекормленными, избалованными жизнью людьми. Это как раз то, что способствовало победе. Почему же вы не рассказывали в семье о войне? Мы стараемся детей от всего уберечь, а это плохо. Раньше детей берегали, теперь внуков, а потом удивляемся. Я однажды видела, как у нас в Минске шли к памятнику Победы жених и невеста в свадебных нарядах. их друзья, и все смеялись. Они так громко смеялись. Я не знаю, может, я не права, но я им сказала: "Здесь нельзя смеяться. Вы не будете счастливы, раз вы здесь смеётесь". Может быть, это жестоко? Пусть они меня простят. Знаете, какая войну у нас всех мысль жила. Мы говорили: "Вот, ребята, дожить бы. После войны какие это будут счастливые люди. Какая счастливая, какая красивая будет жизнь". Люди, которые пережили столько, они будут друг друга жалеть, сколько добра среди людей станет, вместе пережили такую чуму. Больно об этом говорить, но сегодня много эгоистов, потребителей, особенно среди молодёжи. Кто виноват? Мы, наверное. Что есть хорошего в наших детях это мы, и что есть плохого это тоже мы. Мы хотели своих детей сделать счастливыми, но помещиански счастливыми. Мы пихали им лучший кусочек, старались одеть хорошо. Каждый старался, чтобы было не хуже, чем у других. Мы не давали им труда. И я не знаю, как это иногда получается, что люди, которые не мещане сами, вдруг воспитывали мещан. Мы почему-то забыли, что прошлым тоже надо жить, нельзя его предавать забвению. Конечно, у молодых другая жизнь, молодая, счастливая, рассказываешь им о крови, об ужасах, а у них скука в глазах. Им не хотелось бы это знать. Но оно было, оно было с нами, с их матерями, а они наши дети, они должны знать